Очень вовремя мы за вас взялись, вот что я вам скажу, то есть чисто по-отечественному вовремя, в самый последний момент. А ведь промедли мы еще месяц, и все, ни одного человека здесь бы уже не было. Да, дрянь у нас сегодня боевое хранение, хотя понять, ребят, можно. Я засыпаю, на улице пустынно и, по-видимому, безопасно. Очень хочется лечь Я бы лег прямо в снег Но человек может спать и на ходу Даже конвоируя Он существо хотя и непрочное С проектными недоработками Но ко многому способное Ноги выведут А если что-нибудь случится Я не так уж сильно запоздаю с ответной реакцией Проверим Глаза открыты Я начинаю видеть белый сон Белый как снег Не хочу видеть белого Огня мне огня, рыжего, с дымом Мне снится, что я подсчитываю, сколько же суток я не спал по-человечески. Говорят, Эдисон всю жизнь спал по три часа в сутки и прекрасно себя чувствовал. Всю жизнь я бы так не смог. Говорят, он тоже спал на ходу. Шел, должно быть, как-то раз по улице, запрел в темноту, от неуюта проснулся и подумал, что не худо бы изобрести электрическую лампочку. Ну, правильно подумал. Один византиец тоже на поспать был вроде Эдисона. Взял вот однажды, да и усовершенствовал от бессонницы тайную службу. Сашке я наврал. не так уж скверно не было в госпитале, если не касаться состояния души, которой нет. И не столь уж беззащитными были страждущие. Почти каждый второй имел под матрасом что-либо на случай крайней необходимости. Я, например, имел. Так было спокойнее. И ни разу никем из больных это оружие не было применено, если не считать того идиота, который начал полить в потолок. Стрельба случалась только на улицах и преимущественно между людьми. В то было время массового бегства из города. В уличных пробках стонали перегруженные легковушки и ревели исполинские трейлеры, битком набитые людьми. А те, кому не доставалось места, Это отдельный разговор. Между прочим, Сашка мог бы зайти посмотреть, как себя чувствует его агент. Это был бы педагогично. Хотя, может и лучше, что не зашел. Желал бы я знать, поверил он мне насчет Бойля или нет. Я бы не поверил. Иди, иди. Просыпаюсь и вновь засыпаю. Теперь мне снится письмо. То самое письмо от мамы. она ждало меня, когда я вышел из госпиталя. Лист был странный, шероховатый на ощупь. Настоящий бумажный лист. Видно, где-то бумагу опять начали делать из древесины, решив не ждать, когда снег окончательно завалит мертвые леса. Я боялся читать это письмо. Весь юг сейчас кошмар кромешный. Место, где десятки миллионов людей рвут друг друга за еду, за жилье хотя бы с нулевой температурой воздуха, за место под негреющим солнцем. Армия почти вся там. С адаптантами тоже дерутся, но чья берет неясно Телевидение сдохло еще раньше почты. Правительства вроде бы уже нет. По некоторым слухам, утоплено в проруби, в море, в полном составе. По другим слухам, не в полном. Но ну, не знаю, чему верить, а вот поверил сразу. «Сынок, Сереженька, жизнь здесь невозможно Люди хуже зверей. Так мы с отцом думаем вернуться. Ты как, серёжа считаешь?» Куда они вернутся? Сюда? Тогда я бросил все. Сашку, квартиру, работу в институте, уже чистую синякуру. Дарью я рванул с сною. Уже в то время я понимал, какой невозможной мальчишеской глупостью это было. Но не сделать этой глупости не мог. Но мне еще повезло, я вернулся живым. Последние 50 километров обратного пути я проделал пешком, бросив разбитую машину. Каким-то чудом добрел, не замес. И не добрался даже до Курска. Потом я ждал, когда придет очередь Дария. Просто ждал. Она не кричала и не отбивалась, как другие, когда ее забирали. В последние дни она вообще была очень тихой, будто что-то чувствовала заранее. Она только подошла ко мне и спросила, что правда так нужно. Лучше бы она выцарапала мне глазами. По крайней мере, я не стал бы тогда утешать ее живыми словесами о том, что все это, конечно, временно, что надо просто подождать, пока что-то там не изменится и не станет лучше, и мы опять будем вместе, ты и я, мы даже как-нибудь летом сходим на лыжах к той самой сосне, ты ее помнишь, потом ее увидим навсегда. Через Сашку мне удалось определить ее степной резервуат. Были слухи, что там можно выжить И не возбраняется выкапывать мерзлых суслов Мне опять повезло Я успел вовремя Спустя несколько дней, когда первые отряды повстанцев Начали разрушать полицию Любой, кому я предложил бы отправить Презерват формирующегося атоптанта Просто-напросто рассмеялся бы мне в лицо В моем белом сне, конечно, наоборот Дарья остается со мной А те, кто за ней пришли, те уходят Причем на цыпочках Стой! Проснулся Вот она, главное, зараза. Площадь под эстакадой надземки. Крохотная. Метров сто всего бежать по-открытому, а противная. Простреливается вся насквозь любой крыши. После вчерашнего дела, правда, не самой близкой крыши крыше, и то удача. Амелин и Бугоец накрылись вон там, под самыми опорами эстакады. Да и некий успел здесь отведать ртутные пули в мягкое место. Синяк еще не сошел и садиться на твердое не тянет. но Ну, покладка само собой, спасет от рутной пули и пила в ней застрянет. Зато вульгарная игольчатая дрянь с прицельной дистанции прошьет ее как тряпку не ощутит сопротивления. Раз и два уроду в спину. Бегом, гад! Плохонько, но спринтует адаптант по вчерашнему снежку, взрывает бразды пушистые, и склеенный колтун на голове мотается по своей воле куда хочет. Тяжеленький, видать, колтунчик. Что он мне ускрыл моих пальцев? Гирьку на тросике, что ли? Полкилов шеи? Быстрее же, сволочи! Толбануешь до тебя промеж лопаток, да сейчас нельзя. Валишься ведь на бегу, поднимая тебя пинками в оптическом перекрестии. День началось. звонка об опору эстакады. Летит крошка. Что я говорил? Враг не дремлет. Кукушка, кукушка, гадина, сколько мне жить осталось? В ближайшем доме с медленным звоном осыпается стекло. Да беги, урод! Положить бы тебя на месте и утечь. Уж я тебя доставлю куда надо. Это я тебе говорю. Ясно, что имел имею в виду Сашка, когда не долбаться. Если пленный добежит, то кругом виноватый буду я. Стой! Шагом! Раскачили, позволено отдышаться и мысленно показать снайперу огромные телесные подробности. Жаль, что только мысленно, но ведь отстрелит. Вон он, там, кажется, засел. Далековато, надо будет сказать Наташа. Дальше прямо по улочке, да по правой стороне, не по левой. До да короткий бросок под арку через 20 шагов после поворота, затем напрямик через сгоревшее здание. А там по другой улочке. И вот оно, Сашкина, куда надо. Городской штаб очистки. Здесь же подчиненная ему штаба в борьбе со снегом. Здесь же мобилизованный пункт. Здесь же бывшая воинская часть таинственного рода войск. И историческая городская группа вахта с мемориальными досками под каждой третьей решеткой. Экспертный совет тоже сидит здесь. Все это хозяйство за одним забором. И тут уже как положено. пп караульная рота забытых в москве профессионалов колючий вал 3 метров ростом при желании можно металл металлов державой на нем колючка и новенький самохват ну и прочие культурные слои для исследователей она подходе сейчас я его увижу стоит у половине в проезжую часть раздетый ведьма уж не помню с каких пух Покойник, но заслуженный. Видно, что при жизни он любил ходить сквозь стены кратчайшим путем из переулка А в закоулах Б. А горел по меньшей мере дважды. Интересно бы знать, на его аппаратуру тоже влияли астральным способом? Я в переселении душ не верю. А Гарька мог бы найти время поинтересоваться, как делались комплектующие в святая святых силиконовых долин. И чего можно ждать, когда при попадании в гермозону одного единственного и даже старательного дубоцефала зимой в сверхчистые расплавы непонятным образом начинает залетать снег, а летом мухи. Шучу-шучу, какие сейчас мухи. Часового нет, и правильно, чего ему торчать на морозе. Я прислоняю адаптанты лицом к стене и принимаюсь колотить в дверь, пока наступ не выходит. Впрочем, выходит лишь для того, чтобы преградить мне дорогу. Вид у профессионала типично дубоцефальный. В лицо меня здесь пока плохо знают, но в лицо и не смотрят, а смотрят на то место, где у порядочных людей должен быть лацкан. А у уполномоченных экспертного совета значок пропуск. Значок у меня на месте, так в чем дело? Оказывается в плен. С собаками и адаптантами вход воспрещен. Вызови начальство, дурак. Все как всегда. Начальство не торопится. Ну, потом оно выйдет. Сонное до потери брезгливости. Нелюбопытно пробежит взглядом сначала по мне, затем по адаптанту. Лениво покачается с пятки на носок, буркнет. Опять нам, что ли? Сами не могли за угол отвести. И после короткого спора все же пропустит и меня, и пленному. Все так и будет. Все произойдет очень обыденно. Вот что самое страшное. Обыденность трагедии. Норма. от которой хочется зажмурить Как объяснить это детям, которые у нас, возможно, еще будут? Как и почему мы такое допустили? Дети ведь спросят. Небритый дядя в арктическом снаряжении, отобранном муниципального десантника, конвоирует пленного. Пленного истратит на эксперименты. Тот же Мишка Морозов в изолированном боксе опробует на нем навведенный штамп какой-нибудь дрянь Пленный умрет или не умрет. Если умрет, той же дрянью заразят добровольцы и попытаются вылечить. Доброволец умрет или не умрет, тут все ясно. Давайте попробуем, давайте поднатужимся и честно ответим на простой вопрос. Как получилось, что мы, такой устойчивый, напористый, умелый, такой уверенный в своих неиссякаемых возможностях и вместе с тем, вроде бы достаточно осторожная, вперед-назад и по сторонам смотрящая человечество, как мы довели себя до состояния, при котором любая борьба за выживание обыденна. А проигрыш начальной фазы борьбы очевиден. Как же вы не заметили, спросит дети. У нас, спросит, и с нас, спросит, отвести глаза, он ну не Разумеется, мы начинаем выкручиваться и врать, что сделали все от нас зависящее А если бы сверху на нас не давили страшной каменной тяжестью несколько твердолобых или корыстных дураков, которых мы сами же и взгробозили себе на шею, но об этом мы распространяться не будем, то сделали бы гораздо больше. И обидевшись, заявим, что нехорошо так разговаривать с отцами, прожившую несладкую жизнь, собой попробовал сопляк, повинять тех, кто жил прежде нас и не принял мер, Ведь старт ползучим, обесчеловеченью, превратившемуся ныне в обвальные, был дан не при нас, а значительно раньше. Так что ваши отцы не повинны ни в чем и ни перед кем, уяснил щенок. Марш к амбразуре. Проверь пулемет и гляди в оба, кто же виноват. Спросит с громадным детским недоумением, готовые верить любому ответу. И мы, конечно, придумаем канонические ответы на любые детские вопросы, потому что ничего другого нам не остается. Ох, как мы придумаем! Держитесь, дети, и верьте!